Глава 13. Обратно в горы. Дорога до степняка не затянулась и прошла без происшествий. Мы даже успели вернуться раньше моего отведенного минимального срока. Всего-то шесть дней отсутствовали. Правда, обратную дорогу мы проскакали практически всю и в приличном темпе. В трактире к моему облегчению девушки меня дождались. Войдя, я увидел двух подруг, сидящих за столиком, а рядом с ними за соседним столиком расположилась их охрана. Заметив меня, глаза Алиены радостно вспыхнули, но потом она демонстративно отвернулась к своей подруге и продолжила стой какой-то разговор. Мирта только кивнула мне в знак приветствия и тоже сделала вид, что очень увлечена разговором, в знак солидарности с подругой. Только мои солдаты радостно поприветствовали наше появление. Грину усадили за столик, и через мгновение он уже поглощал жаркое, запивая его вином. Предчувствуя тяжелый разговор, подошел к подругам. «Дамы не позволят мне присоединиться к их компании?» Склонив голову, обратился я к ним. Алиена фыркнула и отвернулась. Мирта же махнула рукой. «Присаживайся». А сама сочувственно, как мне показалось, покачала головой. «Может быть, покормите усталого путника?» Попытался разрядить шуткой напряженную атмосферу. «А что, тебя там, где ты был, не покормили?» Ехидно спросила Алиена. «Да не, там только скалы и холод собачий». Я передернул плечами. Только сейчас почувствовал, как продрог. Не в горах, естественно, а по дороге. «А что ты в горах забыл?» – удивилась эльфийка. «Да так, надо было проверить один рассказ», – задумчиво ответил я, решая про себя, говорить или нет, что нашел в горах. «Правильнее, конечно, рассказать, ведь все равно любопытные все выпытают. А так, хоть прощение заслужу». «Что за рассказ?» – небрежно спросила Алиена, всем видом показывая, что на меня сильно обижена. — Ладно. Я тяжело вздохнул. — Девушки, прошу вас прощения. Не мог взять вас с собой неизвестно куда, да и не девичье это дело по горам лазить. — Чье дело, давай мы сами будем решать. А то ты как трус сбежал, оставив какую-то непонятную записку. Так не делается. Я-то думала, у нас с тобой полное доверие, а... Алиена расстроенно махнула рукой и отвернулась. — Прости, был неправ. Понимаешь, мне вид дал одну наколку, где найти артефакт. Вот я и отправился на его поиски. Да и разговор у нас с ним такой состоялся, что один туда идти должен. Тут немного слукавил, конкретно такого вид не говорил, но что-то подобное из его слов следовало. Да? И за каким артефактом ты отправился? Нашел, кстати? В глазах Алиены стал разгораться неподдельный огонек интереса. Девушка решила отложить до лучших времен разборки по моему бегству. Да, добыл да, артефакт. Я вытащил цепочку с камнем и показал девушкам. «Ух ты! Это то, о чем я думаю? Накопитель?» — воскликнула Мирта. «Алекс, просил уже тебя не надевать на себя неизвестно что!» — укоризненно покачала головой Алиена. «Прости, но я точно знал, что амулет не причинит мне вреда». «Амулет? Так, давай-ка рассказывай с самого начала. Если твой рассказ нам понравится, то так и быть, мы простим тебя». Мирта взглянула на подругу и уточнила. «Ведь простим? Амулет? Так, давай-ка рассказывай с самого начала». «Если твой рассказ нам понравится, то так и быть, мы тебя простим». Мирта взглянула на подругу и уточнила. «Ведь простим?» «Ладно, так уж и быть, простим», — буркнула Алиена, но глаза ее смеялись. «Так вот, после того, как нам не удалось добыть артефакт у твоих сородичей», — я взглянул на Мирту, — «у меня состоялся разговор с Видом». Он мне и до этого намекал, что может помочь в поисках, вот только ему неожиданно понадобилось время, чтобы все взвесить и решить, можно ли меня посвящать в свою тайну. Да и надеялся он, что у эльфов раздобудем накопитель. Так вот. И принялся рассказывать девушкам все то, что узнал от духа, и какие события произошли после того, как я их одних оставил в трактире. Умолчал только о портале, правда, почему и сам, наверное, не мог бы объяснить. «Значит, ты побывал в склепе, где покоился дух одной из создательниц? И она разрешила тебе туда захаживать? Да еще и друзей ты с собой можешь приводить? Ах, как бы мне хотелось воочию это увидеть!» Мирта как бы невзначай подтолкнула локтем Алиену и внимательно посмотрела той в глаза, когда та удивленно посмотрела на свою подругу. «Да, все так и обстоит», — ответил я, начиная подозревать, что эльфийка что-то задумала. «Алекс, неужели с той горы такой чудесный вид, как ты описываешь?» – задумчиво спросила Алиена. «Да, там очень красиво, только холодно». «Я бы очень хотела там побывать», – задумчиво, глядя мне в глаза, произнесла Алиена. «А что, давайте и побываем. Мне тоже очень интересно», – поддержала подругу эльфийка. «Подождите, мы ведь собирались в мой мир. Насколько помню ты, – кивнул я Мирте, – прямо-таки мечтала его повидать». «А в горах холодно, подниматься нужно с ночевкой. Я там чуть не замерз, утром полчаса бегал и прыгал, чтобы согреться. А последний этап подъема, так это вообще по веревке метров десять вверх лезть». «И что? У Эрзона на тренировках мы с тобой и не такие трудности преодолевали?» Не испугалась елена «Мы же только там посмотрим и назад. Потом сразу в твой мир отправимся». «В глазах мирты светится сильное любопытство». «Мы совершенно не готовы к такому походу. У нас толком нет никакого снаряжения. Давайте мы как-нибудь потом навестим последнее пристанище Созидательницы», — попытался я урезонить подруг. «Когда потом? Скоро повалит снег, ударит мороз, а весной можно только по тракту передвигаться, да и то с трудом. До лета же ждать, да мы умрем от любопытства». Мирта принялась меня уговаривать. «Девушки, подождите, ведь это не только моя тайна, но и вида». «Мне сначала надо у него спросить, как он посмотрит на то, чтобы мы все вместе туда пошли», – поднял я вверх руки. «Так что ты ждешь?» «Связывайся с духом и разузнай его мнение насчет нас. Уверена, что дух, когда тебе рассказывал, держал в уме и то, что ты пойдешь не один, а возьмешь с собой и нас с Миртой», – воскликнула Алиена. Она убеждена, что вид не будет иметь ничего против них. С духом-то надо мне уже давно связаться, но я так сильно спешил вернуться в трактир к девушкам, что так и не обдумал всех вопросов к виду. А их у меня в голове крутится приличное количество. Ведь и при нашем с ним первом знакомстве он что-то говорил насчет моей крови. Теперь вот и созидательница, вернее ее дух. Книга создателя, которая так и осталась на столе, мне тоже не дает покоя. Но я обещал духу кроме артефакта ничего не брать. «Да и вся ситуация в горах, когда на тебя давит запредельный страх, тоже требует объяснений. И вообще, он хоть догадывался, что меня ждет в горах?» «Сейчас попробую с Видом связаться. Так что вы на меня некоторое время не обращайте внимания». Вздохнул я, уже понимая, что отказать девушкам у меня вряд ли получится, а Дух не будет противиться воле Создательницы. «Вид?» – мысленно позвал я Духа. «Приветствую тебя, Алекс. Как дела?» – незамедлительно откликнулся тот. «Все нормально. Дома-то у нас все в порядке». «Все отлично и никаких происшествий. Если бы что-то произошло, я бы тебе обязательно сообщил». «Так зачем ты меня вызвал-то?» «Я побывал в горах и взял амулет, но у меня возникли кое-какие вопросы», ответил ему и пересказал про свое путешествие и про то, как пообщался с духом хранительницы. Вид выслушал меня, не перебивая, не задавая никаких вопросов. Только после того, как закончил, он, немного помолчав, сказал «Вот, значит, как оно. Жаль, что дух Создательницы ушел навсегда, но так она сможет соединиться со своим мужем». «Ты говорил, у тебя возникли вопросы?» «Да». «Почему в горах на меня давил такой страх? Что могло случиться с гномами? Почему в горах не смог с тобой связаться? Куда пропадает строение, ведь ты говорил, что видел его, когда маг открывал к нему доступ, а вот я, поднявшись на площадку, не увидел ничего?» Что все-таки имела в виду Создательница, называя меня из своего племени? Ну и, наконец, Лиена и Мирта просто мечтают побывать там. Могу ли их с собой взять? А, да, там еще мне попалась на глаза книга, можно ли взять ее с собой? Про данное обещание тебе ничего брать из склепа помню. После моего визита ты как на все это смотришь? Вопросов у тебя действительно много накопилось. Дух усмехнулся. Начну с конца, пожалуй. Создательница дала тебе добро на использование склепа или дома, как пожелаешь, так и называй, в твое полное распоряжение. Соответственно, ты сам можешь решать, что с ним и всей его обстановкой делать и кого с собой туда брать. Проблеме я тебе толком ничего сказать вразумительного не могу, кроме того, что в твоих жилах течет очень сходная с моим создателем магическая энергия. Насчет страха могу внести немного ясности. Мой создатель мог воспользоваться таким заклинанием, чтобы никто не добрался и не побеспокоил дух создательницы. А вот насчет всего остального, тут я тебе помочь не в силах, не знаю. И даже предположить толком ничего не могу. Но почему это угнетенное состояние не подействовало на меня, когда спускался назад? Но ведь создательница передала тебе все права на дом и, соответственно, на все, что есть в этих горах. У тебя случайно на теле никаких знаков не появилось? Вид как бы знает заранее ответ. Появился ожог в виде ромба в ромбе. Откуда ты знаешь? Удивился я. Все создатели, которых я когда-либо встречал, имели на своем теле различные отметки. Все эти отметки строго соответствовали их родовому знаку. Отличие лишь в способе нанесения. У кого-то нанесена татуировка, у других шрамы, у третьих в виде родимых пятен. Теперь ты представитель дома Ромба в Ромбе, и любая магия, оставленная представителями твоего дома, никогда не причинит тебе вреда, объяснил он мне. Если правильно тебя понял, то сейчас мне не страшны все те ловушки, которые мог оставить создатель. А девушки, они не будут подвергаться опасности? Если они пойдут с тобой, то не будут. Только ты должен идти первым, тогда магия узнает своего, и твоим спутникам ничего не грозит. Значит, девушкам грозить ничего не будет. «Хорошо. Но как магия узнает, кто со мной идет? Вдруг она посчитает, что они сами по себе?» «Не посчитает, это совершенно точно», — Витер смеялся. «Там что-то на ауре замешано, вот только что и как точно не ведаю. Но любым твоим сопровождающим ловушки не страшны, если они только не твои враги». «Понятно», — протянул я. «Ну давай тогда до встречи», — закончил с ним разговор и повернул камень в перчатки. Открыл глаза. а я специально их закрыл, чтобы не отвлекаться от разговора с видом. И увидел, что девушки выжидающе смотрят на меня. Уболтали, можете готовиться к походу, усмехнулся я им. Отлично, заулыбалась эльфийка. Спасибо тебе, сказала Алиена, вставая за стола. Она подошла ко мне и, наклонившись к моему лицу, прошептала. Вот за то, что ты такой добрый и справедливый, я тебя и полюбила. Поцеловала меня в губы, а потом схватила подругу за руку и с возгласом, «Пойдем собираться!» — потащила Мирту за собой на второй этаж. Я некоторое время сидел обалдевший. На людях мы еще с Ильиной никогда не целовались. Да что там целовались, своих чувств, то старались не выпячивать перед всеми. Обведя взглядом трактир, увидел, что до нашего поцелуя с девушкой никому нет никакого дела. Все также деловито поглощают пищу и обсуждают какие-то свои дела. Только Борт улыбается до ушей и незаметно показал мне большой палец. Немного успокоив бешено колотящееся сердце, стал вспоминать свой разговор с духом, не забывая при этом уничтожать ужин, проголодался это сильно. То, что теперь вошел в дом Ромба в Ромбе, которому когда-то очень давно принадлежали сильные маги, которых теперь называют создатели, меня не испугало. Да и вроде никаких отрицательных сторон не нахожу, правда и положительных немного. Дом в горах, конечно, хорошо, но вот нужен ли он мне? Думаю, что в ближайшее время я там бывать не смогу. Так если только кому-нибудь, как девушкам, экскурсии устраивать в древние пристанища создателей. Находись на моем месте разум, он бы наверняка этим воспользовался. Только мне почему-то не хочется водить в дом зевак. Интересно, сколько же секретов хранит этот мир? Ты да вообще, слишком мало знаю, как устроен тут мир. Толком даже не поинтересовался, какие у королевства соседи. Может они уже к войне готовятся, а я сижу и в ус не дую. Если первоначально хотел всего лишь научиться использовать магию, да тихо и спокойно жить, то, похоже, мои мечты не осуществятся никогда. Оказывается, чтобы тихо и мирно жить, необходимо много денег. Это и так, конечно, знал, но самое главное, нужно в любой момент уметь дать отпор внезапному противнику. А для этого необходимо знать, где и когда этот отпор дать. А иногда лучше нанести удар самому, опередив противника. Для всего этого нужна информация. Владеешь информацией, владеешь миром. Вот только где ее добыть? Пожалуй, стоит создать свою торговую гильдию купцов и засылать их в разные страны с нашими товарами. Их главной задачей будет сбор информации. А что? Вполне осуществимо. А кот мне в этом, несомненно, поможет. Уж кого-кого, а я его убедить сумею. Потихоньку сеть должна обхватить ближайшие страны с королевством, и тогда можно немного расслабиться. Я потянулся и глотнул глоток вина. Здорово ушел от обсуждения текущих проблем, зато поставил перед собой новые цели. Ладно, пока мы далеко идущие планы все равно не осуществить, но держать их в уме надо. Вот вернемся из моего мира и сразу начну приступать к реализации плана. Почувствовав, что наелся за этими думами до отвала, отправился в свою комнату передохнуть. Завтра нам предстояла тяжелая дорога. Все же путешествовать зимой удовольствие маленькое, но если встать пораньше, то в гномер к вечеру мы должны доскакать. Я вернулся к нашей охране и предупредил их, что завтра мы с утра отправляемся в дорогу. Запаситесь теплыми вещами и продуктами. Вот вам на это 10 золотых. Должно хватить. Да, и утром разбудите меня, как только начнет всводить солнце. Отправимся сразу, — обратился я к Двону. — Хорошо, все, в точности, выполню, — ответил он мне. «Пока меня не было, никаких происшествий не происходило?» спохватившись, спросил я его. «Нет. Да и трактирщик над нами и так чрезмерную заботу проявляет. Он даже на постой никого брать не желает. Говорит, что госпожам тогда беспокойство будет». «Это хорошо», — удовлетворенно кивнул я. «Не забудь разбудить меня пораньше». «Что вы? Не забуду?» Утром, после того, как меня поднял двон, я стал стучаться в комнаты девушек. Оказалось, что они вчера проговорили допоздна, да еще умудрились где-то выловить Грина, и у него все подробно выпытать о нашем маршруте. Вот поэтому мне оказались, мягко сказать, не рады в такой ранний час. Только поставив им ультиматум, что или мы выезжаем немедленно, или не едем совсем, они встали. Я наблюдал за ними со стороны, как они, сонные, действуют словно на автопилоте. Даже не возражали, когда на них надели шубы, явно, большего размера, которые в другое время не одели бы ни за что на свете. Только после того, как я стал над ними подшучивать, они, наконец, проснулись. Шутить начало только потому, что опасался, в таком состоянии они могут заснуть на лошадях. А это ни к чему хорошему не приведет. Первая поняла, во что ее вырядили Алиена. «Алекс, кто позволил на меня надеть это? Тут же еще таких, как я, двое поместятся!» «Извини, но у борта других размеров не бывает, а дожидаться открытия лавки нам некогда», ответил я ей, изо всех сил стараясь сдержать смех. «Но как мы в этом ходить будем?» Ужаснулась Мирта, поднимая руку и разглядывая поистине огромный рукав. «Ничего страшного, доберемся до номера, вот там вы себе другую одежду подберете». «Если все пойдет так, как я рассчитал, то уже сегодня к вечеру вы и снимете этот наряд, а до этого времени прошу вас потерпеть». «Ты думаешь, мы сумеем добраться за один день? Вы же почти два дня в пути были», — удивилась Алиена. «Если наш темп будет таким же, как сейчас, то мы и за три дня не доберемся. А за день добраться легко, на обратном пути мы с Грином так и обернулись. А в ту сторону мы много времени потратили на поиски теплой одежды, да и двигались не спеша. Сейчас же предлагаю всем поспешить, на холоде что-то не хочется ночлег искать», — ответил я ей. Ну, «Тогда давайте поспешим». Подхватила мой призыв эльфийка и, пришпорив свою лошадь, задала довольно высокую скорость. В гномер, как я и рассчитывал, мы добрались к вечеру. Не заезжая в трактир, мы прямым ходом направились в лавку, где до этого оделись с грином. Девушки выбрали себе по шубе и за свой внешний вид успокоились, хотя еле-еле стояли на ногах от усталости. Уже знакомый нам трактирщик без слов выделил для всей нашей компании комнаты. Только в его глазах застыл такой неподдельный интерес, что его даже стало немножко жалко. Все равно удовлетворять его любопытство я не собираюсь, а завтра с утра мы намереваемся продолжить наш путь. По своим еще до конца незанесенным следам мы к обеду следующего дня добрались до подножья горы. Здесь все так же тихо и не слышно никаких звуков, присущих местным просторам. «Вот здесь вы разбиваете лагерь и дожидаетесь нашего возвращения», — велел я нашим охранникам. «Вы что же, сейчас уже пойдете?» «Ведь скоро темнеть начнет», — удивился Грин. За свой язык он незамедлительно получил подзатыльник от двона. Правда, не сильный, скорее, с профилактической точки зрения. Но, тем не менее, не смутившись, они вместе вопросительно посмотрели на меня. «Да, мы пойдем немедленно, а вернемся завтра к вечеру, или послезавтра. До цели мы дойдем уже сегодня, в этом твердо уверен», — ответил я, обращаясь больше к девушкам, чем к своим воинам. «Алиена и Мирта спорить со мной не стали». и мы неторопливо стали подниматься по склону. Как только я не прислушивался к себе, но никаких отрицательных эмоций, которые испытывал в первом своем восхождении, не почувствовал. «Как вы себя чувствуете? Ничего не беспокоит? Может, какие-нибудь страхи испытываете?» — спросил я девушек. «Да нет, вроде все как всегда», — задумчиво ответила Мирта. «Я тоже ничего не чувствую. Только странно, что тут такая тишина. Кроме ветра вообще никаких звуков, даже птицы не чирикают. Подтвердила на то, что чувство страха не посещало и ее. Это подтверждало, что заклинание древнего мага на нас не действует. Или его магия приняла меня как своего. А скажите мне, как долго может сохраняться заклинание? Вернее, представьте, что кто-то наложил на эту местность заклинание. Как долго оно может продержаться? Спросил я их. Все-таки девушки знали о магии намного больше моего. Нам рассказывали в Академии, что максимальный срок был установлен около пяти лет. Но после того, как ты отыскал в подвале духа, я уже ни в чем не уверена», — оглядываясь по сторонам, ответила мне Алиена. «У нас, эльфов, ходили легенды, что раньше заклинания накладывали на очень длительное время. Говорят, что срок таких заклинаний чуть ли не до ста лет доходил», — поделилась с нами своими знаниями Мирта. -то. «Понятно. Тогда хочу вас предупредить, что на все это место наложено заклинание, и оно действует уже много веков подряд». Его действия вы на себя не ощущаете только потому, что это я вас привел с собой. А меня эта древняя магия считает своим. Думаю, что вам ничего теперь здесь не грозит. Даже если со мной вдруг что-то случится. Только все же давайте не будем экспериментировать и держитесь ко мне поближе. — Так вот почему ты нас спрашивал, что мы чувствуем? — протянула Мирта, а потом спросила. — Кстати, а что мы должны были почувствовать? — Очень сильное угнетение и страх. «Только не представляю, как с ними боролись гномы, когда попытались устроить тут свое жилище», — ответил я. «Мы к этому времени дошли до места, где когда-то трудились гномы». «Значит, это и есть мертвые горы? В Академии про это место ходят различные слухи, но никто сюда почему-то не отправился исследовать этот феномен. По крайней мере, я о таком не слышала», — изучая окрестности, сказала Алиена. «Да? И что же здесь произошло? Я об этом месте ничего не слышала», — удивилась Мирта. Мы с Алиеной рассказали ей о печальной судьбе постигшей гномов. Я только от себя добавил, что, видимо, заклинание действует не сразу, а постепенно накапливается, и потом происходит какой-то всплеск, что и привело к таким печальным последствиям. «Но как тогда тебе удалось преодолеть его?» – поразилась Мирта. «А вот на этот вопрос, как и на многие другие, мы, наверное, ответа не найдем никогда», – ответил я. «Мне не хочется высказывать свое предположение о том, что магия действовала на меня не в полную силу». А такое поведение магии от того, что моя аура похожа на аура создателя, которую установил тут заклинание. Ладно, давайте поспешим, а то за разговорами мы еще до завтрашнего дня не доберемся до вершины. Оставшийся путь мы проделали практически без разговоров. Каждый обдумывал какие-то свои мысли, да и идти стало тяжелее. Только поднявшись к тому месту, где все так же болталась веревка, я немного перевел дух. Хоть этим путем и шел недавно, но горы есть горы, в них никогда не знаешь, что может случиться в следующий миг. «Так, лезу первым, вы сразу за мной», — сказал я девушкам. На площадке все так же пустынно. Кроме лавочки ничего больше не наблюдается. Сразу следом за мной поднялась Алиена, а следом за ней Мирта. Мы у цели, и я незаметно от подруг вновь перевел дух. «Самое главное, мы добрались до места». Если за себя не переживал, то вот за девушек ощущал беспокойство всю дорогу. Вдруг бы магия решила, что они мне являются врагами, и обрушила бы на них свой удар. Не знаю, смог бы я пережить, если бы что-то случилось с Ильеной по моей вине. «Ух ты! Какой отсюда вид!» – воскликнула Ильена, подходя практически к краю площадки, от чего мое сердце невольно сжалось. «Алекс, ты оказался абсолютно прав! Это просто бесподобно!» «Ты бы поосторожнее, не дай создатель голова закружится, предостерегла подругу Мирта, которая любовалась видом, вцепившись в скамейку. Видимо, на высоте она ощущала себя не так комфортно, как подруга. «Да не переживай, ничего...» Тут Алиэна, скорее всего, увидела выражение моего лица и к моему облегчению отошла от края. «Ладно, давай, показывай, где тут дом спрятан», обратилась она ко мне. Я подошел к тому месту, где должны появиться диски с шифром. Оглянулся на девушек. Те внимательно следят за моими действиями. Встав на условное место, стал ждать. Вот тут-то произошло нечто непредвиденное. Вокруг меня возник плотный туман, больше напоминающий стену. Он как бы исходил из-под моих ног, а потом поднимался вверх и, немного отступив, образовал стену, которая скрыла меня от девушек. Я как бы оказался в сфере, которая скрывала от меня все происходящее за своими стенами. От неожиданности немного опешил, а потом бросился к стене, пытаясь прорваться к Алиене с подругой. Но стена тумана не пустила меня. «Алекс, с тобой все в порядке? Нас к тебе стена не пускает!» – донесся до меня крик Алиены. «Со мной все хорошо, вы-то как?» – облегченно прокричал я в ответ. «Да мы-то что, это тебя туман окутал!» – немного встревоженным голосом ответила моя подруга. «Подождите немного, я скоро!» Наверное, это такая защита от того, чтобы никто не смог подсмотреть то, как получить доступ к дому. Ответил я и вновь повторил. «Я скоро». Диски с шифром уже на своих местах. Подойдя к ним, встал на колени и быстро проделал все необходимые операции для появления из ниоткуда дома. Все остальное произошло строго, как и в первый раз. Туман тоже ушел. Но ушел он, как и предполагал, последним. После чего я моментально очутился в объятиях Алиены. И она, стукнув меня в грудь кулаком... прижавшись к моей груди, и прошептала. «Пожалуйста, не пугай меня так больше. Может, все же в дом войдем? А то тут холодно, а пообниматься вы и потом сможете», — ехидно, но с радостью в голосе произнесла эльфийка. Алиена нисколько не смутилась, а, оторвав голову от моей груди, молча показала Мерти язык. Мы так с ней в обнимку и пошли в дом, а эльфийка, бурча себе под нос, о несносных влюбленных, следовала за нами. В доме их в первую очередь поразила статуя дамы, которая при повторном моем визите выглядела как живая. Но я-то точно знаю, что перед нами просто точная копия когда-то жившей женщины. Пока подруги рассматривали зал со статуей, я проскользнул в комнату мага и убрал книгу в свой пространственный карман. Хоть и не собираюсь скрывать от Элиены факт того, что я тут нашел, но вот перед эльфийкой у меня почему-то нет никакого желания показывать эту книгу. Хотя мир-то нам и подруга. Я даже сам себе не смог объяснить своего поведения. Знал только одно — не стоит, хотя до входа в дом подобных мыслей у меня не возникало. — А это значит комната мага? — спросила Алия шепотом, показавшись на пороге комнаты. — Вероятно, да. А почему ты шепотом говоришь? — ответил я ей, причем тоже шепотом. — Не знаю. Может, потому что место тут такое печальное? — тряхнув головой, ответила мне девушка и улыбнулась. — Алекс, а какие еще комнаты тут есть? Показалась на пороге Эмирта, которая, кинув взглядом комнату, вопросительно посмотрела на меня. «Больше ничего тут не нашел», – удивленно ответил я и спросил. «А с чего ты решила, что тут еще комната есть?» «Но ведь комнаты должны быть, хотя бы место для приготовления пищи». «Да и дом кажется несколько большим для двух комнат», – привела свои аргументы Эльфийка. «Я задумался, а ведь действительно она права. Дом снаружи показался мне больше, нежели изнутри». Но тогда не придал этому значения, да и не до того было, после разговора с создательницей. Сейчас же крепко задумался, где могут располагаться входы в другие комнаты, ведь я внимательно осмотрел стены и нигде, кроме одной двери, не нашел. Да и та оказалась не закрыта. Может, в том-то и фокус, что если дверь закрыть, то ее не станет видно? Я молча подошел к двери и, втянув в комнату девушек, плотно закрыл дверь. Дверь мягко встала на свое место, что-то щелкнуло, и на ее месте оказалась ровная стена. «Круто! А как ее теперь открыть?» – удивилась Элиена, ощупывая ровную поверхность стены, без малейших признаков ручки или хоть какого-нибудь упоминания, а только что стоявшей здесь двери. «Вот это нам и предстоит разгадать», – усмехнулся я. Через полчаса мы обессиленные сели на кровать. Что только мы не перепробовали, безрезультатно, дверь так и не появилась. Хорошо хоть, что окно осталось на своем месте, и выбраться из дома мы можем в любой момент. Я даже с видом связывался, на этот раз связь установилась сразу. Ну и он не смог ничего сказать. Тайны дома он не знал. Вот тут-то оленей Лене и пришла гениальная идея. «Алекс, а ты с помощью магии домом управлять не можешь? Я тут провела небольшой эксперимент, и оказалось, что мои магические способности в этом месте полностью заблокированы. Я даже твою и Миртину ауру с трудом могу разобрать». «Точно! И я тоже почти ничего магическим зрением не вижу!» — воскликнула Мирта. Я сфокусировал взгляд на девушках, но ничего необычного не заметил. Аура у них все такая же, какую мог наблюдать каждый день. Тогда попытался взглянуть на дом магический, вернее, не на сам дом, а на стену, в которой исчезла дверь. Отчетливо увидел переливающую всеми цветами радуги стену и дверь, которая стоит на своем месте. Подойдя к ней, я уверенно взял ту за ручку и толкнул. Дверь мягко открылась. — Ну? — хором спросили меня девушки. — Стены дома, как вероятно, и он сам пропитаны магией. Ваши ауры вижу отчетливо. А дверь тоже имеет магическую основу. Я просто увидел, где взять ее за ручку и открыл, — пояснил им свои действия. — Остальные двери ты видишь? Ну или еще что-нибудь необычное? — воскликнула нетерпеливая эльфийка. — Подожди ты, — махнула на нее рукой подруга. — Если ты смог открыть дверь, видя ее магически, — то тогда ты можешь ее открыть и на расстоянии без физического контакта». И Алена вновь закрыла передо мной дверь. «Попробуй!» И это ее предположение оказалось верным. Я просто представил, что дверь открывается, и она открылась. Правда, все это время внимательно буравил ее своим магическим зрением, но главное-то получилось. Дом подчинялся мне. Тогда я провел сам небольшой эксперимент. Вновь посмотрел на стену и представил дом в уменьшенном виде. Картинка в моих глазах послушно стала уменьшаться. Цвет стен, плавно переливаясь, уменьшился, и я увидел дом полностью. Это было поистине красиво. Переливающийся дом имеет два этажа, на каждом из которых находилось по шесть комнат. Тогда я мысленно велел дому открыть все двери и проходы. Вот тут картинка меня немного озадачила. В тех местах, где располагались двери и лестница, цвет изменился. Эти места как бы посерели. А вот одно место в дальней комнате на первом этаже наоборот, запульсировало красным. В этом месте находится вход в подвал, как я понял. И проход там не открылся. Оставил себе зарубку в памяти, обязательно разобраться с подвалом. Но только не в присутствии девушек. Ведь если дом не захотел открывать подвал, хотя и признал меня, это что-то да означает. Вот только что? Получилось? Сказал я. Пошли смотреть, тут много комнаты, этаж еще один есть. Все комнаты изумительны. На первом этаже, помимо виденного зала и комнаты мага, находилось в кухне еще несколько помещений. В одном из них стоят знакомые мне, хотя и довольно необычной формы, сантехнические приспособления для личной гигиены. Другие же комнаты предназначены под кабинет, библиотеку и спальню. Что самое интересное, все в идеальном порядке, без малейшей пылинки. Можно сказать, что стерильно. Больше всего нас привлекла к себе библиотека. Еще бы, ведь там знания, а они во все времена ценились на вес золота. Там же нас постигло и первое разочарование. Книг немного, всего-то несколько стеллажей. Все книги очень толстые, но... Девушки не могли взять в руки ни одной книги. Они их отчетливо видят, могут трогать руками, но взять с полки хоть одну книгу у них почему-то не получается. Они их даже пошевелить не смогли. И это несмотря на то, что вес одной книги не превышает пары килограмм. Я же спокойно могу взять любую книгу, правда, прочитать, что там написано, не в состоянии. А девушки, заглядывающие в открытую мной книгу, видят лишь чистый лист бумаги. «Алекс, неужели ты видишь, что там написано?» – спросила меня Алиена. «Вижу, вот только прочитать ничего не могу. Вроде буквы по отдельности все знакомые, но такой комбинации я никогда не встречал. Такое ощущение, что в этой книге использованы все языки моего мира». В одном слове встречаются как русские буквы, так и латинские, и даже иероглифы. Видимо, раньше алфавит был совершенно другой. И смогу ли хоть когда-нибудь прочесть, что здесь написано, под большим вопросом. Грустно закончил я, ведь узнать, что скрыто на этих страницах, очень хотелось. Не расстраивайся, разберешься со временем, попыталась ободрить меня эльфийка. В библиотеке находился и спуск в подвал, который все так же мерцал в магическом зрении красным. а на том месте, где, по моему разумению, должен находиться спуск вниз, лежит ровный каменный пол без какого-либо намека на спуск. Мне очень интересно, что там сокрыто. Но я проявил силу воли и так и не открылся перед девушками. Обойдя все комнаты на первом этаже, мы поднялись на второй. Здесь располагались две спальни, одна большая комната, предназначенная для приема гостей, и практически копия кабинета, виденная нами на первом этаже. Огромная ванная комната и большая комната, в которой стоял только большой диван и два кресла. В этой комнате больше ничего нет. А мебель стоит просто перед огромным окном, которое практически занимает всю стену. Создавалось такое ощущение, что будто Париж в облаках. «Классно! Нет, ну как же красиво!» – воскликнула Алиена и буквально прилипла к стеклу. «Да, здорово!» – поддержал я Алиену, подходя к окну. «А мне как-то не по себе!» – призналась Мирта. Но еще больший восторг вызывала у девушек ванная комната. Вода послушно полилась из крана, стоило только немного повернуть его. Но самое главное, кранов-то два. Когда повернули второе, то вода стала теплой, а открыв его чуть больше, пошла очень горячей. А Лена сразу вспомнила, как принимала ванну в моем мире и потребовала, чтобы ей предоставили не меньше часа времени для приведения себя в порядок. Мирта мгновенно сообразила, что к чему, и не отстала от своей подруги, заявив мне, что она не уйдет, пока не опробует такое замечательное приспособление. Я напомнил, что мы планировали сегодня спуститься вниз, но все мои попытки образумить девушек не нашли понимания. Мне пришлось смириться, и пока они остались хозяйничать в ванной, спустился на кухню. Интересно, остались ли хоть какие-нибудь продукты с того давнего времени или нет? Продуктов к своему разочарованию не нашел. Отчаявшись, уже собирался уходить, когда обратил внимание на небольшой шкафчик, стоящий рядом с плитой. Там оказались приспособления для чаепития и кофе. Кофе и чай тоже присутствовали. Я сварил себе древнейшего в мире кофе и стал им наслаждаться, пока девушки принимали ванну. Мою дегустацию прервала Алиена. Она спустилась на кухне и сердито ворча села напротив меня. «Что это с тобой?» – спросил я девушку, делая небольшой глоток и жмурясь от удовольствия. «Да ну!» Мы с Миртой разбирали различные флаконы для ванны, между делом решая, кто первый опробует ванну. А потом она предложила бросить жребий. Но как только я вышла из ванны, она захлопнула дверь и сказала, что жребий брошен. Типа, кто первый покинет ванну, тот проиграл. А каково? Поделилась она со мной своей обидой на подругу. Сделай мне, что ли, кофе. Ладно, не расстраивайся. Она же не выльет всю воду, усмехнулся я, ставя на огонь джезву. Откуда ты знаешь? «И вообще, откуда, интересно, здесь вода?» «Магия?» неуверенно проговорил я. Про то, откуда здесь вода, еще не задумывался, хотя стоило бы. «Странно, а кофе не так уж и плох», удивилась Эльена, когда почти наполовину его выпила. Потом посмотрела мне в глаза и сказала. «Знаешь, а мне хотелось бы тут жить. Только чтобы ты и я, и больше никого». «Мне бы тоже. Вот поженимся, и можем провести тут медовый месяц. Ты как?» «Хорошо бы, только когда это еще будет?» Алиена задумчиво крутила в руках чашку и бросала на меня взгляды украдкой. «Ты же моя девушка, и рассчитываю, чтобы ты стала моей женой, как можно раньше. Давай вот после того, как навестим моих родных, начинать приготовление к свадьбе. Уже действительно хочу заполучить, как какой-то собственник, в жены Алиену, и чтобы она стала только моей». «Алекс, но ведь по меркам твоего мира тебе рано жениться. И к тому же сперва нужно закончить академию». «Вот сразу после ее окончания сыграем свадьбу, если ты не передумаешь, конечно», – медленно проговорила Алиена. «Для меня это оказалось, пожалуй, шоком. Я-то уж было размечтался и практически распланировал свадьбу. Даже собирался родителей в этот мир на нее привести. А там, глядишь, и они бы и остаться решили. А тут такой поворот». «Ты мне отказываешь?» – внимательно посмотрел на девушку. «Нет, конечно, я люблю тебя». Вот только сначала хочу хоть чему-то научиться. А вот потом...» Ее глаза в этот миг озорно блеснули, и она очень медленно закончила свою мысль. «Хотя можно и раньше, но ты же такой робкий». И я медленно встал и, глядя в смеющиеся глаза девушки, подошел к ней и стал целовать такое дорогое и любимое лицо. «Эрзон убьет меня, если узнает». прошептал я, когда трясущимися руками расстегнул на Алиене первую пуговицу на блузке. Как это всегда и бывает, в этот самый миг за нашими спинами раздался удивленный голос Мирты. «А чем это вы тут и занимаетесь?» — спросила она. Уроки учим», — хмуро ответил ей я. «Как же она не вовремя, и новинка в виде ванны ее надолго не задержала». «Алиена, теперь твоя очередь. Ты не представляешь, как там чудесно», — весело проговорила эльфийка. После того, как Елена пошла принимать ванну, у нас с эльфийкой состоялся довольно сложный разговор о нравственности. На все мои попытки доказать, что у меня и в мыслях ничего дурного не имелось, она только презрительно хмыкала. А завершился наш разговор клятвой с ее стороны, что она не допустит, чтобы некий молодой человек совратил до свадьбы ее лучшую подругу. А то, что подруга не желает немедленно подвенец, ни о чем не говорит. Мое настроение сперва испортилось, но я тут же прикинул, что эльфийка не сможет неотлучно находиться при Алиене. И уж отыскать способ уединиться мы сумеем. На этом наше пребывание в домике в горах, как его окрестила Алиена, закончилось. И хотя время уже клонилось к закату, но мы решили спускаться, особенно на этом настаивала Мирта, которая говорила, что уснуть на такой высоте точно не сможет. Как мной и ожидалось, спуск занял намного меньше времени. Для меня он оказался вообще легкой прогулкой. «Ну так что, отправляемся в мой мир?» — спросил я девушек, когда спуск с горы завершился, и мы подошли к нашему лагерю, который разбили воины. «Что, прямо сейчас?» — в ответ удивилась Мирта. «Нет, мы будем переходить у степняка, от него не так далеко до моего дома. А то в прошлый раз мы долго добирались», — сказал я ей, вспомнив все наши тогдашние перепетии, чтобы добраться до дома. «Так поскакали в степняк!» — А там ты нас и переведешь к себе, — ответила мне эльфийка. — Не так быстро. Сейчас мы поскачем в Гномер, там переночуем, а оттуда уже в Степняк. — И только потом в мой мир, — ответил я ей, усаживаясь на лошадь.